Глава 5. Снова провал. Утром, солнечным и пригожим, я проснулась с ясной головой, и окружающая меня действительность больше не казалась столь удручающей. Всего-то несколько часов блаженного сна, но уже чувствуешь себя готовой прямо сейчас пуститься на поиски очередного поклонника Виктории. Нет, сначала необходимо всё обдумать и взвесить, а уж после этого принимать какие-то решения. На ум сразу же приходит мысль созвониться с Евгенией из кафе «Тихая пристань». Вдруг ей удалось вспомнить личность третьего парня. Ведь предыдущих я нашла благодаря именно этой девушке. Не знаю, сколько еще времени я потратила бы на сетывание, но тут зазвонил телефон. «Кто говорит?» — спросила я, подняв трубку. «Евгения, если помните такую», — насмешливо сказала девушка. «Ну так как, вспомнили?» Не даром говорят: на лавца и зверь бежит. Как после этого не верить в передачу мысли на расстоянии? Женечка, можете не верить, но сейчас я думала о вас, даже уже собралась вам звонить. Я рада, что вы в хорошем расположении духа, а то я боялась вас разбудить. Думала вы ещё спите, не хотела беспокоить. В процессе работы я становлюсь ранней пташкой, так что никакого беспокойства, Евгения. Женечка звучит лучше. Хитро промовила собеседница. В таком случае, я для тебя просто Таня. Договорились. Между прочим, я по твоему делу звоню. Насчёт Вики Казаченковой и её кавалеров. Неужели что-то припомнила? Ещё лучше. Я видела одного из тех парней в магазине видеопроката. Так вот, я проследила за ним и узнала адрес. Женя, ты молодец. Я просто не знала, как благодарить девушку за помощь. И где живёт тот парень? На удивление близко. «Знаешь главпочтамп?» «Да». «Так вот, там поблизости есть магазин электроника. Так его дом следующий могу показать». «Женя!» Осторожно произнесла я. «А ты случайно не додумалась узнать номер квартиры?» «Таня, ты меня обижаешь. Что я, по-твоему, детективов не смотрю?» «К тому же преследование жутко интересная штука. Мне понравилось. Ну так что, едем?» «У меня есть машина, поэтому говори, куда за тобой заехать». Я звоню из автомата недалеко от электроники, так что приезжай прямо сюда. Значит, встречаемся около магазина? Да, жди, я скоро буду.